а сама села на лавку, усталая и подавленная. Смутно припоминались ей какие-то непонятные Алькины слова. «А я тебя искал, искал, он все письма ждал. Ты только послушай, Надка». «Зачем искал? Какого письма?» — с трудом соображала она. И тут подумала, что проще всего пойти и спросить у самого Владика. Но и Владик тоже уже куда-то исчез. «Хорошо», — подумала Надка, — хорошо завтра тебе и это все припомнится Один за другим возвращались посланные и когда наконец вернулся последний десят надтка выбежала на крыльцо и путаясь в темноте помчалась к третьему корпусу чтобы оттуда позвонить дежурному по лагерю. Когда уже замелькали среди кустов огоньки, когда уже она поравнялась с первым фонарем, сбоку затрещала захрустела и откуда-то прямо наперрез ей вылетел владик не надо задыхаясь сказал он не надо ты на сон крикнула надтка где он уже дома в отряде а то как же негромко ответил владик и тут надтка увидела что глаза его смотрят на нее с прямой и открытой ненавистью вышел он ничего не сказал и повернулся и она громко и тревожно окликнула его. он не послушался и исчез. бояться ему все равно теперь было некого и нечего. Когда надтка вернулась, то ей рассказали, что в ладе дашевский нашел альку в двух километрах от лагеря в маленьком домике под скалой у отца. там алька сейчас и остался. Натка прошла к себе в комнату и села. рассеянно прислушиваясь к тому, как шуршит крупная бабочка возле лампы, Она припомнила свои печальные последние сутки. И Катюшу Вострецову с ее разбитым носом, и Тольку с его рукой, и Владика, и Костеляншу с ее галстуками, и дурака-библиотекаря с его враньем. И от всего этого ей стало так грустно, что захотелось даже заплакать. В дверь неожиданно постучали. Заглянула дежурная и сказала Надке, что ее хочет видеть Алькин отец. Надка не удивилась. Она только быстро потянулась к графину, но графин был теплый. Тогда, проходя мимо умывальника, она наспех жадно напилась прямо из-под крана и через террасу вышла к парку. Ночь была темная, но она сейчас же разглядела фигуру человека, который сидел на ступеньках каменной лестницы. Они поздоровались и разговаривали в эту ночь очень долго. На другой день владика ни к начальнику ни на совет лагеря не вызвали на следующий день не вызвали тоже и когда он понял что его так и не вызовут он притих осунулся и все ходил сначала одиноким осторожным волчонком вот вот готов был прыгнуть и огрызнуться но так как огрызацию было не на кого и жизнь в надкином отряде всем на радость пошла ладно дружно и весело то вскоре он успокоился и в ожидании, пока выздоровеет только, подолгу пропадал теперь в лагерном стрелковом тире. С Надкой он был сдержан и вежлив. Но едва-едва стоило ей заговорить с ним о том, как же все-таки на самом деле только свихнул себе руку, Владик замолкал и обязательно исчезал под каким-нибудь предлогом, придумывать который он был непревзойденный мастер. И еще что заметила Надка. это то с какой настойчивостью этот дерзковатый мальчишка незаметный и ревниво оберегал во всем веселую алькину ребячью жизнь так недавно возвращаясь к прогулки надко строго спросил у альки куда он задевал новую коробку для жуков и бабочек алька покраснел и очень неуверенно ответил что он кажется забыл ее дома а Надка очень уверенно ответила, что, кажется, он опять забыл банку под кустом или у ручья. И все же, когда они вернулись домой, то металлическая банка с сеткой стояла на тумбочке возле Алькиной кровати. А задаченная Надка готова была уже поверить в то, что она ошиблась, если бы совсем нечаянно не перехватила торжествующий взгляд запыхавшегося Владика. А лагерь готовился к новому празднику. Давно уже обмелели пруды, зацвели бассейны, замолкли фонтаны и пересохли веселые ручейки.